Глава 11 Обряд на камне триединства. Лучевые облака плавно скользили по небу, скрывая солнце. Путались в кованых шпилях замка и собирались в грозовые тучи. Меридорский замок вовсе не был мрачным. Возвышаясь среди скал, он привлекал взгляд путников своим богатством и величием. Речные каналы, расходящиеся от замка, пестрели искусно выложенными мостками, и днем, и ночью освещались фонарями, потому что по ним то и дело сновали лодки. Растительности почти никакой. С тех пор, как Тидара привела с собой драконов, они спалили все сады, а ведь некогда здесь было не менее красиво, чем Валае. Хозяйка встретила радушно, правда, без размаха. Никаких праздничных гуляний, только накрытый стол в центральной зале. Из гостей лишь пара дряхлых мудрецов, а, может быть, жрецов, призванных из священной обители, чтобы зафиксировать факт соединения крови. Ряды стройной охраны да несколько драконов, рискнувших появиться на глаза. В ворота Меридора мы въехали без ворона. Он со своей армией отстал еще у кавьердера. Я не видел его воинов, но чувствовал, что они незримо следуют за нами. На банкет в прием Тидары тоже не тянул. Она лишь холодно предложила нам промочить горло после дороги, а заодно и обсудить детали предстоящего обряда. Кьяра встретила меня, робко улыбнувшись. Судя по тому, что смотрела она мягко, а на руке сиял мой браслет, будет слушаться и действовать, как я скажу. Похоже, тидара купилась на наш трюк и до поры до времени принцессы в безопасности. Я кивнул ей глазами указал на место возле себя. И родители Тедара проводили ее цепким взглядом, и нам пришлось серьезно постараться, чтобы правдоподобно изобразить радость встречи. В разговор я не вступал, со стола съесть тоже ничего не рискнул, только осматривался по сторонам, пытаясь предположить, что на уме у ворона. «Что вы говорите? Я не знала!» Тидара явно переигрывала. Это было заметно по ее невозмутимому лицу после того, как отец сообщил ей невеселые вести. «Какое несчастье, право слово! Но что поделать, что поделать? Король Кьергор очень долго болел. Как жаль, что боги не даровали ему исцеление. Вряд ли ее волновала эта новость. Скорее, сейчас она беспокоилась за нечто другое». Сидара говорила, а сама стреляла глазами по сторонам. Видимо, не найдя того, что искала взглядом, подозвала к себе одного из стражей. Что-то тихо спросила у того, и, выслушав ответ, прошептала ему на ухо приказ. Тот коротко кивнул и вышел из залы. Каяра расхватила мою руку под столом, пальцы девушки дрожали, да и все ее тело било крупная дрожь. — Флориан, она отдала приказ схватить Яре, — тихо прошептала девушка, обмирая. Я клянусь тебе, сейчас она сделала именно это. Я знаю, я чувствую. Она тихо застонала от безысходности, а я крепче сжал ее пальцы. тишек яра Ты не понимаешь... Она воспользовалась тем, что Тидара отвлеклась на разговор с моим отцом и немного повысила дрожащий голос. Сама себя напугалась и зашептала мне на ухо. Тьяри не просто ворон, он их принц. Я приобнял девушку, что со стороны выглядело весьма естественно и, делая вид, что милуюсь с ней, прошептал. — Ты ошибаешься, Кьяра. Он не принц, он их король. Я мило улыбнулся, отстраняясь, а девушка зашла нездоровым румянцем. — Ты все знаешь? — Да, успокойся, прошу. Я сжал в руках ледяные ладони. — Я обещал ему присмотреть за тобой, а тебя того и гляди, удар хватит. Он не пропадет, он не один, поверь мне, Кьяра. Она посмотрела на меня так, словно я верховное божество, сошедшее с солнечного диска, чтобы вытащить ее из темной бездны. Опять этот взгляд. Его невозможно было вынести, беззащитный страдающий полной безграничной благодарности. Я невольно поежился. Не отходи от меня, пока его нет рядом. Уверил ее, все так же не отпуская руку. Ни на шаг. Для всех у нас с тобой любовь и страсть, не забывай об этом. Вопросительно и строго взглянул на нее, она в ответ коротко кивнула. Ворота громадной пещеры, вырубленной в скале, отворились перед нами, являя взору ужасающее великолепие главного хранилища королевства. В незапамятные времена мудрецы поместили сюда камень Триединства, и уже не одно столетие он хранился здесь, в холодных скалах Меридора. Помещение вокруг него постепенно увеличивали, вырубая породу, и сейчас это был огромный зал с высоченными сводами, краев которых и не видно. Один его вход, через который мы вошли, был закрыт воротами. Второй, напротив первого, представлял собой огромное отверстие в скале, под которым расстилалась ледяная бездна. Казалось, у нее нет дна, куда ни глянь, лишь чернота, припорошенная тусклой пеленой тумана. Острые ступы, словно зубы монстра, тянулись вдоль скал. Казалось, это огромная, чудовищная пасть, попав в которую уже не выбраться обратно. «Как давно ты не был здесь, антуанель Эль!» — улыбнулась Тидара, пока мы с интересом осматривали пещеру. «Давненько!» — отец недобро усмехнулся, а я сразу понял, что вспоминать тот последний раз он совсем не хочет. Не он, а мудрецы совета рассказывали мне, как когда-то молодые короли Аллаия, Меридора и Кавьердера по традиции собирались возле камня Триединства. Но разделить его силу так и не смогли. Разругавшись в пух и прах, они разъехались по королевствам, а король скарольд в сердцах велел запереть камень здесь, заделать вход и никогда не открывать, объявив его причиной их раздора. Но Тедара считала по-другому. Приказав разблокировать вход, она объявила камень святыни Меридора, молясь возле него о наследнике, и король ничего не смог ей возразить. Сейчас я понимал, зачем он ей был нужен. Тем интереснее было узнать, каким образом она хочет заставить нас активизировать неукротимую магию предков, а тем более забрать ее себе. Ведь главное, что нужно, это добровольное согласие. Пещера ярко освещалась факелами, что горели по периметру, а в центре, в небольшом углублении, лежал большой треугольный камень. Обычная серая плита, но на светящейся подложке. Скала под ним сияла серебром, словно он лежал в воде под лунным светом. Мы были здесь не одни, нас встречали несколько безмолвных стражей в черных капюшонах и ворон, не связанный, но явно не свободный, ибо стражи заключили его в плотное кольцо. Едва увидев его, Кьяра дернулась, но я предусмотрительно схватил ее за талию, прижав к себе. Ворон одобрительно кивнул ей и молча указал мне взглядом под свод пещеры. Присмотревшись, я заметил тонкие струйки дыма, вырывающиеся из щелей. «Драконы! Хитрая стерва! Там высоко и темно! Не будешь знать, никогда не заметишь!» Осторожно проверила за поясом офис меча, чую вечеринка будет бурной. Еще больше удостоверился в этом, когда следом за нами проследовал еще один небольшой отряд стражей. Только эти были не в плащах, а при параде. Искрящиеся боевые доспехи и внушающий комплект оружия. Я молча взглянул на отца. Тот казался невозмутимым, а меня уже кидало в крайности. Он не знает, что все пойдет совсем не так, как он сейчас предполагает. Казалось бы, чего бояться? Мы с Кьярой закрепим союз на Камне Триединства, а потом проследуем Валаю. Все логично, но все бы ничего, будь я тут один. Теперь я чувствовал себя виноватым за то, что подставил родителей. Что тут начнется, как только выяснится правда? Войны Тидары выстроились у закрытых ворот, отрезая путь к спасению. Вот дьявол! Я даже уже знаю, каким образом она заставит меня или отца поделиться с ней своей магией. Я беспокойно бегал взглядом от матери к отцу, потом перевел его на ворона. Тот словно считал мое беспокойство и смотрел прямо в глаза, молча опустил веки, отправляя посыл — успокойся. — Нам предстоит породниться с тобой, Антуанель. Кто бы мог подумать? — ласково ворковала тидара, старательно избегая обращаться к селиции. Что уж говорить, дроу ненавидит Меридор всем сердцем. Я вообще еще удивлялся, почему мать до сих пор ничего тут не порушила и даже ни разу не съязвила. Чую это только до поры до времени. «Не спеши, дара мило улыбнулся король. «Давай посмотрим, что нам скажет камень». Прозвучало так, что Тидара нахмурилась. Я тоже слегка напрягся, пытаясь сообразить. «Отец что, мне не поверил?» Чем дольше я наблюдал за ним, тем больше понимал, меня провели как глупого щена. Хреновый из меня хитрец и тактик. Тидара славила мой настрой. «Неужто сыну своему не доверяешь?» — хитро прищурилась она. «Ну что ты, Тидара!» — отец дружелюбно развел руками. «Я доверяю древним традициям наших королевств. Мы ведь тут для того, чтобы провести обряд на священном камне, не так ли?» Так зачем понапрасну сотрясать воздух? Нас еще ждет священная стенара Ха-ха, Антуанель, ты всегда был практичен. И меня это подкупало, право слова, нужно было выйти замуж за тебя, а не за Скарольда. Жаль, что тогда мне не пришло это в голову. Незримый камень, брошенный в силицию, был ею мастерски отбит. Тогда бы ты лишилась этой самой головы, Тидара, не глядя бросила мать, с интересом обходя камень. Жрецы, которые пришли вместе с нами, затянули какой-то унылый мотив с подвыванием. Главный старец взял за руку Кьяру и заставил ее ступить на плиту. Серебристая подложка засияла, всыпая ее ноги искрами. Жрец встал позади, возведя руки кверху, призывая силы магии. Аура вокруг Кьяры вспыхнула красным, скрутилась алым сгустком на животе, а потом невесомым облачком зависла над камнем. Теперь жрец обратил взор на меня. Я криво усмехнулся и ступил на плиту, не сводя глаз Стидары. Как же греет душу этот шанс посчитаться с ней за все свои обиды? Жрец проделал со мной такую же процедуру. Голубое облачко зависло рядом с красным, жрец сблизил их руками, облака плавно оттолкнулись друг от друга и вернулись к своим хозяевам. «Сюрприз! Я не сдержался, разведя руки в шутливом реверансе!» Этот мужчина не является отцом ребенка принцессы Меридора. Сухо заключил жрец, а глаза Тидары вспыхнули огнем и тут же метнулись в сторону ворона. Как бы не так, на том месте, где он только что стоял, корчились предсмертные агонии стражи Тидары. Сам же он уже был рядом с Кьярой, рывком отправляя ее за спину. На плиту ворон ступил случайно, исключительно с целью прикрыть собой девушку, и тут даже вмешательство жреца не потребовалось. Безо всяких ритуальных телодвижений огненная магия впитала облачко красной, а вокруг Кьяры вспыхнула оранжевая аура. В зловещей тишине раздались аплодисменты короля. «Браво, Тьяурус!» — он издевательски рассмеялся и шагнул к Тидаре. «Я полагаю, у нас нет больше причин злоупотреблять твоим гостеприимством». Тидара зашипела раненой змеей. «Ну что ты, Антуанель, я предлагаю вам остаться здесь навечно, взять их!» — заорала она, оборачиваясь к воинам. «А этого убейте!» — она указала пальцем на тьяре. «Мне больше не нужна его магия!» Грохот скрещивающихся мечей эхом отозвался под сводами пещеры. Я бросился к отцу, оттесняя от него вооруженных до зубов стражей Тидары. Но родители оказались на чеку. Пока я бежал, мать вытащила из-за пояса меч и, вспомнив молодость, уложила уже двоих. Не знаю, кого Тидара понабирала себя в охрану. Под шлемами не видать. Но они явно не способны противостоять двум дроу. Мы селицы и раскидали вдвоем. Отец даже возмутился. «Я, по-твоему, совсем не в форме?» Он с обиды выгнул бровь, когда я лишил его возможности самому отбить очередную атаку. По-моему, не королевское это дело давить пещерных тараканов. Тьяри! Заорал, срывая голос, краем глаза зацепив, как юркий черный дракон спикировал с потолка, выпуская в ворона огненную струю. Тот, едва разобравшись с последним стражем, вовремя пригнулся, а огненная марево просвистела у него над головой. Дракон же, сделав круг, начал повторную атаку, но я, метнув меч, остановил зубастого гада, удачно попав прямо в открытую пасть. Тварь! Рухнула и покатилась, замерев у ног королевы. На лице у той застыла гримаса отвращения. Тьяри выдернул из пасти ящера мой меч и бросил его мне. Из-под бровей хищно взглянул в глаза Тидары. «Рано празднуешь победа мерзавец!» — выплюнула та. своды пещеры будто ожили и противно зашевелились. Один за другим с потолка начали пикировать черные драконы. «Нужно было убить тебя, пока ты был еще щенком!» «О да, вот тут ты сглупила!» Терри оглянулся назад, оценив обстановку, быстро обошел Тидару, скинув засовы, и спинка открыл ворота. Небо потемнело от окружающих над скалой грюмых мощных птиц. К яро-шустрой мышью юркнуло мне за спину. Вовремя, надо сказать, потому что в следующее мгновение небо буквально смешалось с землей. Драконы огненным потоком вырвались наружу, склеснувшись с армией обозленных воронов. Те, кто не успел покинуть пещеру, встретили воронов внутри. Птицы атаковали с противоположного входа, со стороны скал. Нам врубаться в эту бойню было бессмысленно. Главное, не попасть под горячее крыло. Несколько драконов мы с отцом уложили с помощью магии, но потом он меня остановил. Побереги, это не самое страшное. В этой суматохе я потеряла из вида тьяри. Черные вороны все как один, драконы тоже черные». Я крутил головой, пытаясь высмотреть его, да какой там... Мать пихнула в плечо, глазами указав на кяру Точно, Кьяра отличит его из тысячи. Проследив за ее взглядом, я быстро отыскал пропажу. Он бился в самой гуще. В отличие от других, от этого ворона летели золотые искры. Тидара шипя надвигалась на нас. «Ах ты, грязная, убогая дрянь! Потаскуха! Как ты осмелилась ослушаться меня!» Я молча шагнул вперед, оттесняя девушку за спину, но тут, со сводов пещеры, камнем спикировал ворон. «Выскажи мне свои претензии, Тидара!» бросил нагло, вставая плечом к плечу со мной. «Кто ты такой, чтобы я с тобой говорила? Убейте его!» Она махнула рукой своим драконом, но те не успели даже дернуться, тут же наткнувшись на непробиваемую стену могучих стражей Тиари. Он ехидно ухмыльнулся. «Точно, прости, не представился. На данный момент я муж твоей дочери, отец ее ребенка и король государства, который объявляет тебе войну». «Каверзерпал, это потоскуха тебе не жена, а ваш ребенок не родится», — захохотала Тидара, а вокруг нее клубилась черная дымка. «Та самая магия, с которой не можем совладать ни я, ни Тиари. Мы оба это понимали». Пока переговаривались, никто и не заметил, как Кьяра отступила на плиту. Я увидел, что она вышла из-под защиты наших спин, только когда Тидара протянула корявый палец, указывая на неё. Твой щенок сдохнет в твоей же утробе! — зашипела Тидара, посылая в ее сторону тонкую струйку темной магии смерти. А дальше произошло то, чего никто из нас не ожидал. Хрупкая, запуганная девушка выставила вперед ладони, оберегая свое дитя. Ради себя она бы не решилась. Но теперь все было по-другому. Кья разбросила оковы подчинений и пыталась бунтовать. Она забормотала слова, то ли молитвы, то ли заговора на неизвестном мне языке. Живот вспыхнул алом, и защитная красная аура разлилась вокруг ее фигуры, блокируя темный выпад Тидары. «Мальчик!» — завражённо возвышенным голосом заявил стоящий рядом жрец и вскинул руки к небесам. «Она носит истинного правителя миридора Отец крепко сжал моё плечо. «Лаэль, это ненадолго. Чтобы задавить её чистой магией миридора мало, мало. Ты слышишь меня?» Тёмный сгусток сорвался с рук тидар Тидара, ударив плечо короля. Он отшатнулся от меня, заваливаясь на бок рука задымилась, черные языки пламени окутали парадные одежды. Мать бросилась сбивать это грязное пламя, а мою душу наполнила знакомая ярость. Я и так давно все понял. Сейчас Тидара соберется силами и снесет и к Яру и ее магию в бездонную пропасть. С уже был рядом с любимой, они объединили свою магию, но и Тидара удвоила напор. Приняв непростое решение, я запрыгнул на плиту, Вокруг бушевала битва, слышался рев, кружили перья, пол был устлан черными телами. — Они не смогли договориться, Тьяре, а мы, мы с тобой сможем! — заорал ему, перекрикивая гулкий шум борьбы. Ворон молча приглянулся с Кьярой, та облегченно кивнула. — Если это цена нашей свободы! — прошептал одними губами, но я его понял. Огненная магия ворона сорвалась с пальцев Тьяре окутала его желтой аурой и потянулась к центру камня. благородное красное с украплениями желтого пробежалось по рукам Кьяры, скользнула по животу и влилась ручьем в огненное клубящееся пятно. «Безумцы!» — заорала Тидара. Сейчас она явно испугалась, судя по тому, как дрогнуло темное облако, рассыпаясь на глазах. — Кьяра, ты лишаешь магии наш дом. Идиоты, вы отдаете свою силу ему. Вы что, не понимаете? У него будет все, у вас ничего. Я еще раз молча выпросил его согласие взглядом. Тьяре стиснул зубы. Черные, как ночь, глаза насквозь пронзили душу. Он прикрыл веки, показывая «да». Серебристо-голубая магия эльфа Фаллая стекла с моих пальцев, и камень вспыхнул. Безликая плита в один момент превратилась в сияющее нечто, в котором вязли ноги и слепли глаза. Я услышал, как вскрикнула Кьяра и застонал Тьяри, словно с них заживо сдирали кожу. Я сам чувствовал нечто подобное, наблюдая, как переливающийся сгусток энергии завис над камнем. В голове снова прозвучал вопрос, я услышал от ребят очередное «да». Яркая вспышка ослепила пещеру и потухла. И драконы и вороны вперемешку повалились на пол, словно громом пораженные. Расползаясь по углам, я видел перед собой темное облако, которое росло вокруг Тидары, заполняя собой все пространство. Пришло понимание. Я вижу это один, потому что теперь один могу бороться с этой чернью. Лицо Тидары потемнело, пальцы удлинились, она перестала походить на красивую ухоженную даму. Теперь передо мной стояла демоница, окружённая аурой убийственной, тёмной энергией. «Селёнок, не хватит схлестнуться со мной!» — засмеялась мне в глаза. «Ошиблись вы, вот он бы смог!» — она указала глазами на моего отца, который тоже распластался на полу, морщась от боли. Рука его по-прежнему дымилась, силиция, сидя рядом на коленях, обмахивала её платком. Сидара обвела взглядом всех присутствующих и остановила их на дочери. «Ты мне ответишь за это, яра. Девушка попятилась к противоположной стене, а я выпустил магию, пересекая темную энергию на полпути. Сам напугался своей силы. Казалось, крови в венах нет, по ним течет мощнейшая энергия, которая распирает изнутри. Понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к этому, а заодно и вставить свое слово. — Не торопись, Тидара, сначала попробуй справиться со мной. Та сила, что жила сейчас в моей крови, не имела ничего общего с тем, что я знал до этого. Всепоглощающая, разрушающая мощь. Я не чувствовал своего тела. Казалось, его уже не существовало, я словно растворился в сияющем облаке голубого свечения, которое напирало и теснило темную энергию Тидары. Не видел, но понимал. Моя сила берет верх. Я чувствовала отчаяние Этидара, она металась из последних сил. Черная марево на глазах поглощалось голубыми клубами, словно те пожирали его. Собрав остатки магии, Этидара оттолкнула меня. Лицо исказило гримаса отчаяния. — Ты все равно ответишь, дрянь! — прохрипела, захлебываясь черной жижей, глядя на меня, но обращаясь к Яре какие-то доли секунды, которые я упустил, но этого не ожидал никто. Время словно остановилось, будто во сне я видел, как Тедара поднимает взгляд к сводам пещеры. Оттуда срывается серебристый дракон, последний, припрятанный на крайний случай клубок темной энергии, и пикирует на девушку, извергая поток серебристого пламени. Огромные испуганные глаза Кьяры, Она хватается за живот, защищая самое дорогое и каменеет, отступая к краю обрыва. Громадное черное крыло, что закрывает ее. Ворон даже не успел полностью обратиться. Он принимает этот выпад на себя. Удар, жуткий хруст поломанных крыльев. Ворон с лету сцепляется со скрящимся монстром. Два силуэта вспыхивают серебром, черный дым окутывает пещеру, и они, полыхая срываются в пропасть. Крик безумного отчаяния, невносимой боли, душераздирающий, сродни предсмертному, разорвал тишину, заставив скалы содрогнуться. Пронесся эхом по пещере и замер далеко в ущелье. Кьяра кричала так, что я забыл о Тидаре и бросился к ней, как раз вовремя успев перехватить ее за талию на самом краю обрыва. «А так, пожалуй, даже лучше!» — успела прошипеть Тидара, и ее голова покатилась по каменному полу, снесенная мечом, зажатым в руке королевы селиции «Лучше вот так!» — с ненавистью сквозь зубы процедила мать, поднимая голову за волосы и бросая ее в пропасть. Тело Тидары вспыхнуло черным и осела серым пеплом на каменный пол. «Тьяре! Тьяре!» к Кьяра рыдала, врываясь из моих рук. Пришлось обхватить ее сильнее, прижимая голову к груди, баюкая, словно младенца. «Тиаре, пусти!» Крик какой-то боли, разрывающий сердце в клочке. Она снова рванулась, но я удержал. «Он отдал жизнь за тебя и сына. Ты не вправе погубить ваше дитя!» Короткий всхлип. к Кьяра уткнулась носом мне в грудь и зашлась в беззвучном плаче.